Юстав Флабер. Простая душа. Первая. В продолжение целого полувека служанка госпожа Бен Филисите была предметом зависти понлевекских дам. За сто франков в год она стряпала, убирала комнаты, шила, стирала, гладила. Она умела запрягать лошадь, откармливать птицу, сбивать масло и оставалась верна своей хозяйке, хотя та была особо не из приятных. Муж госпожи Абен, красивый, но бедный малый, умер в начале 1809 года, оставив ей двух маленьких детей и множество долгов. Она продала свои поместья, кроме тукской и жефосской ферм, которые давали всего-навсего пять тысяч франков дохода, и переселилась из своего дома на улице Сен-Мелен в другой, требовавший меньших расходов. Он издавна принадлежал семье госпожи Абен и находился за рынком. Дом от открытой черепицы был расположен между проездом и уличкой, выходившей на реку. Полы в одной комнате были ниже, чем в другой, отчего все спотыкались. Узкие сени отделяли кухню от зала, где госпожа Абен по целым дням сидела у окна в соломенном кресле. Вдоль выберенной стены стояло восемь стульев красного дерева. На старом фортепиано под барометром возвышалась пирамида коробочек и папок. По бокам желтого мраморного камина в стиле Людовика XV -го висели гобелены с двумя пастушками, Посредине стояли часы, изображавшие храм Весты. В комнате слегка пахло плесенью. Пол ее был ниже уровня сада. Во втором этаже находилась прежде всего большая комната барыни, оклеенная обоями с бледными цветами. В ней висел портрет барина в щегольском костюме. Дверь из нее вела в комнату меньших размеров, где стояли две детские кровати без бестифяков — Дальше была всегда запертая гостиная, уставленная мебелью в чехлах. Из коридора попадали в кабинет». Книги и вороха из бумаги наполняли полки, окружавшие с трех сторон широкий письменный стол черного дерева. Два панно на шарнирах, сплошь покрытые рисунками пером, пейзажами, сделанными гуашью и гравюрами Адрана, напоминали о лучших временах и о былой роскоши. Слуховое окно в третьем этаже освещало комнату Фелисите, выходившую на луга. Она вставала с зарей, чтобы не пропустить ранние обедни, и работала до вечера без отдыха. После обеда, убрав посуду и плотно закрыв дверь, она зарывала в залу головешку и дремала у очага с четками в руках. Никто не умел торговаться так, как она. Что касается чистоты, то блеск ее кастрюль приводил в отчаяние других служанок. Она была бережлива и ела медленно, подбирая со стола крошки хлеба. Она пекла для себя ковригу в двенадцать фунтов, и ее хватало на двадцать дней. Во всякое время года Феррисетте носила ситцевый платок, приколотый сзади булавкой, чепец, скрывавший волосы, серые челки, красную юбку и фартук с нагрудником, как больничная сиделка. У нее было худощавое лицо и пронзительный голос. Когда ей минуло двадцать пять лет, ей давали сорок, а после того, как ей исполнилось пятьдесят, уже никто не мог определить ее возраста. Всегда молчаливая, с прямым станом и размеренными жестами, она была похожа на автомат».